Сейчас там никого не было. Зимой в дачный посёлок старались не приезжать, если только на Новый год или Рождество, но летом, ранней осенью и поздней весной в двухэтажном уютном коттедже почти всегда кто-нибудь обитал. Их семья любила собираться вместе, и по праздникам, и просто так, без особого на то повода. Сейчас участок выглядел совершенно незнакомым, молчаливым, спящим. Стоявшая тишина убаюкивала Всё было завалено снегом. Не только земля, но и забор, дом, клумбы, лавочки. Деревья, обсыпанные белой пудрой в свете тусклого фонаря на дороге, казались сотканными из волшебного бархата. Дорожки из следов чьих-то крохотных лапок казались мистическими узорами, а чёрные провалы окон напоминали пустые глазницы, безучастно наблюдающие за происходящим. «Веди!» — отпустил руку Дорен и мужчина. Она вздохнула с тоской, глядя на дом, и полетела в сад, лавируя сквозь деревья, хотя могла и проходить сквозь них. Привычка. Остановилась она за домом, неподалёку от деревянной резной беседки с крышей, похожей на купол. Раньше она любила сидеть здесь летом и читать книги или просто смотреть на лес или далёкие тёмно-синие очертания гор. Их участок находился на холме, и поэтому вид из окон и беседки был просто восхитительный. одновременно простой и манящий. Здесь, негромко сказала Дарена, касаясь рукой ствола единственной на участке берёзы, высокой с раскидистыми ветвями. Её пальцы, конечно же, прошли сквозь дерево, но девочку это ничуть не смутило. Под ней закопала. Спросил всё так же хрипло Вольга. Если Дарена мельком любовалась садом и домом своими утраченными воспоминаниями, то старшего духа интересовало только одно: место, где были закопаны кольца. Да. Там не глубоко, но никто не найдёт. А колечки лежат в коробочке. Наверное, с ними ничего не случилось, ответила Дарена, опять чувствуя знакомые волнения в воздухе. Думай о них. Представь их, велял старый дух, и его слова словно обруч стиснули виски юного духа с внешностью подростка в летней одежде. Кольца всё ещё твои. И вновь побежали картинки из прошлого. И опять травы запели вдалеке, словно под водой, приветственную песнь. И в который раз стали ласкать, касаясь щёк, щекоталок, запястий. Вольга, казалось, тоже стал свидетелем этого. Он закрыл глаза и, раскинув руки в широких рукавах, несколько минут прислушивался то ли к ним, то ли к самому себе. А Дорена вдруг явственно увидела тёплый розовый свет, исходящий из-под земли в том месте, где она закопала колечки. Это длилось всего мгновения, но девочке хватило, чтобы зачарованно приблизиться к этому свету, она даже ладонь протянула, как будто бы пытаясь взять этот свет в свои пальцы или же погреть их в нём. Стало и горько, и смешно. И, на удивление, хорошо. Сколько длилась эта зимняя безмолвие, Дорена не знала. Она, заключённая в свои мысли и эмоции, не следила за ходом времени. Что ж за колечки подарила ей прабабушка? Почему они светятся из-под самой земли, как Настин браслет? Что хочет Ольга? Травы пытались рассказать обо всём в своей песне, но слов было не разобрать. А потом всё прекратилось, как отрезало. Ольга тоже распахнул глаза. Теперь в них явственно читалось потрясение. казалось, он увидел то, что хотел. Какое-то время он был похож на человека, пробежавшего прочь от смертельной опасности много километров, и теперь задыхающегося с сухими губами и сводящей болью в лёгких, но добравшегося до нужного места и протянувшего руку к высокому, чуть запотевшему стакану с чистой, свежей, холодной родниковой водой. Ещё чуть-чуть, ещё немного, и он сможет коснуться влажного стекла потрескавшимися губами. Надо же, прошептал он потрясённо. До сих пор. Он от чего-то уставился на свои ладони, подняв их почти к самому лицу. "Дитя", позвал он наконец, и Дарена тоже словно очнулась. "Знай, что ты хранила мои вещи". При этих словах луна, зависшая прямо над домом, позволила себе лёгкую улыбку. "Ваши вещи?" Когда-то я создал несколько вещей, и много веков ищу их, чтобы соединить воедино и уйти, спокойным, отстранённым и почему-то совсем не страшным голосом сказал Вольга. Дарэна вдруг перестала бояться его. Она с замиранием сердца слушала мужчину, и почему-то ей стало совсем грустно. Эти вещи волшебные и наделены большой силой: браслет, кольцо и подвеска. Дети нави, прави и яви, он позволил себе слабую улыбку, и Дарена поняла, что это ирония. Те, кого ты называешь магами, тоже их ищут, продолжал Вольга. Они всегда силы чужой ищут, потому что в себе найти не могут. И даже название дали Тройка славянская. Скрывать не буду кольцо, что тебе отдали и браслет той девицы, мои Сколько веков искал, а нашёл в единый час почти всё. И Ольга вдруг расхохотался. Никто никогда не слышал, чтобы этот старый дух в славянских княжеских одеждах смеялся. Хочешь ещё раз попытаться помочь им, всё исправить? Так же внезапно остановившись, спросил дух. Х Хочу, с трудом выговорила Дарена, всё равно мало что поняв из слов Волги. Только Как я это сделаю, если вы сами сказали, что ничего не получится изменить? Я вон сколько узлов навязала, а вы распустили, добавила она наглея на глазах. А зря ты навязала столько узлов, дитя. Но я хотела как лучше. Я хотела, чтобы они встретились наконец-то и поняли, что предназначены друг для друга. Вот и навязала узлов специально, чтобы они точно никуда друг от друга не делись. И как? Не делись? Влюбились друг в друга. Полюбопытствовал Ольга. Нет ещё, смутилась девочка. Странно-то как. Можно было сказать, что Ольга ухмыляется. Просыпалось в нём что-то живое, некогда то ли потерянное, то ли забытое. Узлов-то много было, они уже должны были жениться тогда. Может и женятся, пробормотала Дарена устало. Просто всему своё время. Что Вступай теперь. Ольга вглядывалась в темноту, словно видела что-то известное только ей одному. Куда? К ним? Зачем? Чувствовала, что сходит с ума даре она. Но ну, могла ли она предположить, что всё закончится вот так? Сама поймёшь, было ей туманным ответом. Помощь нужна твоя. Забыла, кто ты такая? А наказание Никак не могла забыть Дарена о том, что полагается за её проступок. Я же сказал, не будет его. Взамен будешь меня слушать и делать, что говорю. Тогда и мне поможешь, и себе, и им, отозвался Вольга. Между широких тёмных бровей его пролегла задумчивая складка, больше похожая на вертикальную трещинку. Пошёл снег, медленно, плавно, даже изящно ложась на всё те же ветви деревьев. крышу, забор. Раз за разом всё плотнее укутывая землю, серебря воздух. «Увидишь, кому помочь. И торопись!» Глаза Дорены послушно вспыхнули жёлтым огнём, и она в мгновение ока исчезла, позволив себе раствориться в студённом воздухе. Вольга, закинув руки за спину, неспешно прошёлся по снегу, не хрустяем и не оставляя следов, И если кто-то увидел бы в этом царстве природные белизны его облачённого в красно-бордовое княжеское корзно среди деревьев, принял бы, может быть, даже за Деда Мороза. А вскоре и он исчез, кинув прощальный взгляд туда, где были спрятаны кольца. Только лишь корзно взметнулось. Когда Зарецкий, не оглядываясь, ушёл, молчали мы недолго. И что это было? первой спросила Алсу. Глаза у неё откровенно смеялись. Кажется, она поняла, что это за ученик со мной был. "Не что, а кто?" говорю же мой ученик, отозвалась я устало. "Дайте меню, хочу заказать кофе ещё". "Хотя нет", вспомнила я о кровотечении и даже поморщилась. "Не надо кофе, лучше что-нибудь холодное". "Тот самый", многозначительно произнесла Алёна, оторвавшись от телефона. Женька внимательно перевёл взгляд с удаляющегося Ярослава на неё, проигнорировав меня, но всё же смолчал, хотя я, если честно, рассчитывала на обратную реакцию. Вот же дурак ты, Женя. Что значит тот самый? Беспечно поинтересовалась Ранджи. А, тот самый твой ужасный ученик, которого ты терпеть не можешь. А выглядит он вполне себе. Тут она беспечно рассмеялась. А вроде того, Отозвалась я, выбирая себе напиток из списка соков и морсов. Как дела, Жень? спросила я сухо. Мне вдруг захотелось поговорить с ним и поговорить так, чтобы он почувствовал себя скверно, как и я. Ничего так. А у тебя? стандартно ответил он. Да тоже неплохо, вроде бы. Что-то случилось? А у тебя? Не звонишь, не пишешь, пропал. Диалог получался натянутым. Раньше такого никогда не было. Так вышло, занят с группой. Было мне ответом. Чем? поинтересовалась я. Репетиции, как-то холодно ответил Женька. Много репетируем, даже универ прогуливаю. А, понятно. Женя, а ты как сюда попал, если так занят? всё же спросила я с притворным беспокойством. Ранжи пригласила. Отозвался он почти равнодушно, но мне на короткое мгновение показалось, что в глубине души парень нервничает. Вот как, протянула я, чувствуя, как внутри копошится обида. Я тебя тоже несколько раз приглашала, только мне ты не мог времени выделить, наверное, из-за репетиций. Наверное, ты просто не знал, что я тут буду, да? Я явственно попала в точку. Ну, Ранжес, вводница, удружила. Сама она до этого не додумалась бы. Наверняка тут Алёнка и Алсу замешаны, или они вместе. Найс, да ладно тебе. Не сильно хотел развивать эту тему парень. Он хотел что-то сказать, но почему-то замолчал. Зато стала говорить я. Подруги только молча и явно с удивлением слушали нас, переводя изумлённый взгляд то на него, то на меня. Я просто хочу знать правду. Перестань усложнять, сердито произнёс Женька, и я почти чувствовала его желание прикоснуться ко мне. Когда эта истина стала усложнением, Значит, её ты не игнорируешь, а меня игнорируешь? продолжала я ровным тоном, не глядя на него, а скользя взглядом по меню. Мне очень хотелось посмотреть на него, но я сдерживала себя. Ненавижу скучать по кому бы то ни было, но ещё больше меня выводит из себя равнодушие человека, который мне дорог. Кажется, это моя уязвимая сторона. И кажется, я как раз тот человек, который способен переступить черту, отделяющую любовь от ненависти. Добрые чувства и расположение от злых и неприязни. Не игнорирую я тебя, отозвался Женька. Голос его был вроде бы тоже спокойным, как и мой, но я чувствовала в нём лёгкое раздражение. С чего решила? Ты игнорируешь мои звонки и мои предложения встретиться где-либо, продолжала я изучать меню, не глядя на парня. Никого больше из компании ты не игноришь. Как я должна это воспринимать? Воспринимай как хочешь, отозвался Женька. Я точно знала, что если сейчас коснусь его плеча или предплечья, почувствую как напряжены мышцы. Мне больше всего на свете вдруг захотелось коснуться Женьки. Даже в кончиках пальцев появился жар, но я сдержала себя. И это желание, как и горячее желание быть любимой и получить свой кусок от человека, к которому было равнодушно моё сердце, вдруг превратилось в совершенно иную эмоцию холодную злость. Она, как заправский наездник, оседлала все мои прочие чувства, превратив их в ледяного скокона. Тогда я восприму это как нежелание общаться со мной. Я перевернула страницу меню, не найдя ничего подходящего из предложенных напитков. "Ребят", попыталась влезть Алёна, но у неё это не получилось. "Ну и зря", рассерженно произнёс Евгений, не слыша её. Кроме злости, я уловила в его голосе вину, и это рассердило меня ещё больше. Хотя вида я и не подала. Зря, что ты так со мной ведёшь себя после того глупого случая в клубе. Ты ведёшь себя как ребёнок. Мне вдруг захотелось поиграть с ним и даже немного помучить, сделать чуть-чуть больно. Ну или хотя бы увидеть какие-то эмоции. Но сейчас Женька полностью закрылся от меня, словно я его в чём-то обвиняла. Как это часто бывает, меня накрыло ледяной волной внутренней ярости, и я была уверена, что вскоре я пожалею о своих словах. Но сейчас я не могла вести себя иначе. Алсули гонька толкнула меня локтем. "Наська, предостерегающе произнесла она. Что?" спросила я. "Ты ведёшь себя так, как будто бы я у тебя в чёрном списке", усмехнулся Женька, откинувшись на спинку диванчика. "Ты теперь там и будешь". Не смогли смолчать моей ярости и обида. "И ты сам этого добился". "Настя, негромко спросил меня Женя. Ты что несёшь?" А я наконец-то почувствовала в его голосе лёгкий, как прикосновение пёрышка, страх. Улыбнулась и подозвала официанта, заказав молочный коктейль. Как она выглядит? спросила я неожиданно сама для себя. Меня как будто бы озарило, почему хирург перестал общаться со мной. Новый браслет ободряюще сверкнул под светом, и мне показалось, что сердце моё кольнула булавка. Я словно точно поняла причину. Красивая? Кто? Не понял парень. Глаза подруг стали ещё более удивлёнными. Алёна от неожиданности даже чуть не разлила свой ядовито-жёлтый коктейль, всего лишь пара капель попала на стол, и она тут же схватила салфетку, чтобы вытереть их. Мельникова, полегче, ты чего разошлась? обеспокоенно спросила Иранжи. Алсо, кажется, покрутила пальцем около виска, показывая друзьям, что со мной явно что-то не так. Девушка спокойно продолжала я Если честно, Женя, ты мне очень нравился. И я думала, что у нас это взаимно, особенно после того поцелуя. Вспомнила я случай перед моим днём рождения, произошедший около подъезда. О нём не знал никто, даже мои подруги, только Дан по счастливому стечению обстоятельств видел всё это из окна, а после долго и весело прикалывался надо мной дома. Алсу и Ранжи переглянулись изумлённо, Алёна покачала головой, а я продолжила: Но если у тебя появился кто-то, не нужно так себя со мной вести. Просто скажи, что между нами ничего не может быть и всё. Я пойму. Насть, что ты за ерунду несёшь? Пойдём поговорим. Женя резко вскочил и попытался взять меня за руку, но думаю, и говорить не надо, что я не дала этого сделать. Просто вырвала руку из его пальцев, сейчас казавшихся мне горячими. Ну что, она красивая? Не бойся говорить при девчонках. Все свои. Я встала, чтобы быть с парнем на одном уровне, и наконец взглянула на него, стоящего около меня в какой-то растерянности. Думаю, да. Наверное, красивее меня. Так должно быть. Ты не думай, я не обижусь, я всё понимаю. И про чёрный список я сказала с горяча. Всё нормально, Женя. Я даже улыбнулась. Ладно, тогда я пойду, просто сказал он. А я опять непонятно каким образом почувствовала, что добила его. Эй, приятель, куда? Изумлённо посмотрела на него Ранджи. Ты даже заказать ничего не успел. Как трусливо, едва слышно сказала я, глядя в потолок, сцепив руки на груди и выводя указательным пальцем узоры по локтю. Хирург услышал меня и отвернулся. Что ж, то отрусость он презирал, и сам был смелым человеком, поэтому эти мои слова явно затронули его заживо. Жень, почти жалобно произнесла Алёна. Жень, ну не уходи. Потом как-нибудь. Потом. Алён, мне идти надо, пока девчонки. Сказал, не глядя Женька, схватил с вешалки свою кожаную чёрную куртку и быстрым шагом направился прочь. Женька ушёл, а я вдруг вспомнила, что и отец и дядя Тим, общаясь с теми, кого им нужно было приссовать, не смотрели на этого человека, а разговаривали с ним, делая вид, что его нет. Разговаривали с ним точно так, как я сегодня разговаривала с Женькой, поднимая взгляд только лишь однажды, в самом финале разговора, когда собеседник был уже выжат. Это был очень действенный метод, я видела, как он отлично работал как на домочадцах, так и на подчиненных. Я копировала их манеру поведения, и это меня испугало. Что со мной не так? Я никогда не хотела быть такой же, как братья Ряутовы, такой же, как все Ряутовы. Волна отвращения прошлась по моему лицу, но девочки поняли это по-своему. "Насть", притянула Алёна. "Зачем ты так с ним?" "И что это было?" сукаризной спросила Алсу. "Знаешь, чего нам стоило его сюда притащить с его дурацкой репетиции. А ты мастер действовать человеку на нервы, Нась, как когда тебе надо". "Я не специально", устало вздохнула я, чувствуя, как злость уходит. а приходит дикое разочарование и обида. Я почти на все сто процентов была уверена, что у Женьки появилась другая девушка. Но что меня сейчас тревожило больше? Это? Или то, что я вдруг непроизвольно копировала поведение нелюбимых отца и дяди? «Да ну!» — отмахнулась Ранджи. «Ты ему всегда нравилась!» «Нравилась, нравилась, да перестала!» — отрезала я. «Да уж!» — покачала головой черноволосая подруга. Когда ты про другую девушку сказала, Женька занервничал, и это было заметно. Ну, Олег бы мне сказал, если бы у него кто-то появился. Бред какой-то. Ненавижу ссоры, тихо произнесла Алёна. И я вспомнила, что с самого первого курса мы с ней ни разу не поссорились. С Алсу мы пару раз ругались, не сходясь во взглядах, правда, быстро мирились. С Ранже тоже была пара небольших конфликтов и споров, а вот с Алёной отношения были гладкими. Девочки, я так не могу, не могу. Я за ним пойду, пусть одумается. Подруга встала, взяла свою верхнюю одежду, тонкую белоснежную шубку и побежала следом за молодым человеком, который скорее всего уже вышел из кафе звания на ходу. Ранджес согласно мотнула головой, полностью одобряя действия подруги. Алёна, не надо, хотела образумить я её, но девушка лишь покачала светловолосой головой и, не натянув на неё шапку, быстрым шагом направилась прочь. да проводила её долгим взглядом Алсу, откинувшись назад и обхватив себя одной рукой за плечо, а пальцами другой постукивая по столу. Чудеса. Надеюсь, Алёнка угомонит этого психа. Хотя ты, детка, обратилась она ко мне, тоже псих изрядный. С чего ты взяла, что у Женьки кто-то есть? А то я не понимаю, усмехнулась я. Да ну, нет у него никого. Олег сразу бы разболтал, у него язык как по мелу, живо возразила Алсу. Ты зря наехала на парня. Слушай, повернулась она ко мне. А как он целуется-то? Как все люди. Мне моментально вспомнился тот вечер и осторожные изучающие прикосновения. Девочки, давайте на некоторое время сделаем вид, что ничего не происходило. Мне правда фигово. Отозвалась я, чувствуя себя не очень хорошо, не физически, а морально. Давай, пожала плечами Алсу. Я посмотрела на браслет, плотно, но мягко обхватывающий запястье, и вздохнула. Нет, правда. Что сегодня за день. Серебро озорно блеснуло мне в ответ, и я слабо улыбнулась сама себе. Алсу и Рандже, послушав меня, стали говорить на какие-то нейтральные темы, а я попивала свой холодный молочный коктейль, принесённый официанткой, которая поинтересовалась, как я себя чувствую. смотрела то на свой браслет, то на окружающийся за окном снег и слушала радио. В себя я пришла совершенно неожиданно, услышав то, что никогда я ни при каких обстоятельствах не должна была слышать. К нам не перестают приходить ваши сообщения, что не может не радовать. Настенька, я тебя люблю и с нетерпением жду нашей встречи. Твой Ярослав. С выражением прочитала диджей одно из сообщений. Ярослав также просит нас поставить песню «Аларма они», видимо, для своей любимой Анастасии. Я не сдержалась и хмыкнула в кулак. Просто прелесть. Настенька и Ярослав. Поскольку единственным Ярославом, которого я знала, был тот самый мальчишка из школы, который сидел где-то неподалёку, то в голове у меня тут же возник его надменный образ. Надеюсь, малыш не мне сообщение тайком на радио отправляет. Что ж, мы исполняем эту просьбу, бодро продолжала ведущая Диана. Пусть грустная лирика Аларма согреет не только эту девушку, но и всех нас. А ещё советую запастись горячим кофе или чаем. Что может быть приятнее в зимний снежный вечер, чем любимый ароматный напиток и любимая музыка в наушниках? Особенно здорово сидеть в это время на подоконнике и смотреть на улицу, грея руки о кружку. Но я отвлеклась. Встречаем прекрасную композицию Заиграла спокойная, незамысловатая, но очень запоминающаяся и атмосферная мелодия, которая мне нравилась, но никогда не была мне понятной. Тёмная она или светлая, о нежной любви или о владении кем-то, о близости или о захвате, о себе или о другом. И я это ты, а ты это я. Давай будем вместе. Что думаешь на этот счёт? Я буду твой, а ты только моя. «Мы будем парой, только парой наоборот». Слыша отточенный, выразительный, запоминающийся вокал аларма, который имел удивительную и редкую тенденцию проникать куда-то глубоко в самую душу, я вдруг улыбнулась, поняв для себя, что наверняка это сообщение на небесное радио написал «Ярославушка». Решил так поиздеваться после нашего приключения. Вот дурачина. Однако меня это совсем не разозлило, лишь подначило. решил поиграться, господин школьный президент. Будет исполнено. Я дождалась окончания песни и того счастливого момента, когда диджей объявила короткий номер для отправки сообщений для заказа песни на передаче приветы, взяла в руки телефон и забыв, что на счету у меня не так уж и много денег, написала сообщение, заказав специально для Зарецкого прекрасную и известную всем песню, написанную ещё в далёких 90-х. Ты чего это хихикаешь? Подозрительно спросила меня Алсу: "Ранджи, а она сегодня вообще не в себе". "Вижу", в шутком речи Ната назвалась подруга. "Настя, ты в порядке?" "В порядке, в порядке", махнула рукой я, и опять захихикала, представляя лицо Зарецкого. "Может быть, пойдём уже?" спросила Алсу. "Ранджи, ты нас довезёшь?" "Без вопросов", тут же согласилась подруга. "Давайте посидим ещё немного", упёрлась я. Я хочу ещё немного побыть тут. Подруги с некоторым недоумением посмотрели на меня, но всё же согласились. Я с довольным видом, словно и не было у меня сегодня сердечных терзаний, подпёрла кулаками обе щеки. Может быть, я просто хотела, чтобы именно он был автором сообщения? Шей, как и Цезарь, делал одновременно несколько дел. Он медленно потягивал тёмное пиво из высокого бокала, единственно, как герой фильма улыбался светловолосой леди в терракотовом свитере, которой это льстило и, кажется, немного смущало, рисовал на салфетке нечто с большим трудом напоминающее изображение полуобнажённой девушки на коляканной ребёнком и слушал небесное радио, которое вот-вот должно было возвестить слушателям о том, что некий Ярослав любит некую Анастасию. Да-да, это было именно его рук дело. Хотя Шейк и сам не понимал, зачем так по-детски решил пошутить над другом, только что с мрачной, непередаваемой ухмылкой, пересказавшим ему историю о приключениях в туалете вместе с той самой своей училкой, которую они однажды встретили в горячей сковороде. История оказалась занятной, и Шейк от души повеселился. Он планировал веселиться и дальше, предвкушая бурную реакцию своего друга на сообщения по радио. Однако тот в самый неподходящий момент взял и свалил из зала. В очередной раз стали звонить из службы такси, которую оба парня успели уже по нескольку раз проклясть, а так как связь почему-то стала вдруг жутко плохой, Ярослав пошёл в небольшой холл, надеясь, что там телефон лучше ловит. А в холле радио почти не было слышно, поэтому Зарецкий успешно пропустил мимо ушей часть о том, что некий Ярослав признаётся в любви некой Анастасии. В том же холле около широкого во всю стену зеркала Он вновь увидел хорошенькую высокую подружку Дна, телефончик которой был бы не против заполучить, и её же дружка, которого Яр с лёгкой руки нарёк мурашиком. Того самого придурка с рассечённой бровью и прищуренным взглядом, который ему дико не понравился ещё при первой встрече в клубе. «Интересно, а кем он дну приходится?» — не в попад подумал Ярослав, прижимая к уху мобильник и слушая порцию очередных извинений и клятвенные заверения, что машина вскоре приедет. Парень чувствовал себя запертым в этом поганом месте. Ему вспомнилось, как посмотрела на него Настя, когда они подошли к её столику. Хоть дно и хотело выглядеть равнодушной, но его-то художника, ну или почти художника, не проведёшь. Этот несносный тип наверняка нравится ей. А и ему дно не совсем безразлично, судя по всему. Как он угрожающе поглядывал и улыбался криво. Отключив телефон... Зарецкий ещё раз глянул в сторону Жени и Алёны. Подружка его практикантки что-то объясняла молодому человеку, сложившему руки на груди и опустившему голову, почти касаясь подбородком груди и глядя не на собеседницу, а куда-то вниз. Девушка, впрочем, тоже не смотрела на него. Её взгляд был направлен на собственное отражение в зеркале. Одной рукой она держала сумочку, намотав на тонкое запястье ремень-цепочку, Вторая медленно гладила перекинутые через плечо гладкие и прямые волосы и что-то говорила. Её поза, жесты и взгляд не на собеседника, а на саму себя насторожили Зарецкого, который порой, как заправский психолог, тонко чувствовал людей. Наверняка та ещё леди Стерва, подумал он про себя с усмешечкой. Алёна что-то продолжала негромко говорить, а Женя слушал и в какой-то момент резко перебил подружку дна. Ты хочешь, чтобы я всё ей рассказала? Услышал яр, набирающий сообщение одной из девчонок, с которой намеревался сходить куда-нибудь. Алёна повысила голос. Женя провёл пятернёй по волосам, сказал что-то негромко, надел шапку и направился к выходу. К улыбнувшейся самой себе Алёне, которая теперь достала помаду и стала аккуратно водить заострённым благородно алым столбиком по губам. Из большого зала вышла светловолосая девушка в терракотовом свитере, кажется, на неё запал шейк, на ходу застёгивая короткий пуховик. Они перекинулись парой слов. Алёна небрежным движением накинула на точёные плечики белоснежную тонкую шубку, и девушки вышли из кафе следом. Всё в порядке, тебе почудилось. В кафе никого нет. Но ты должна и дальше оставаться очень внимательной, сказала, выйдя на морозную улицу девушка в пуховике. о побеге которой чуть-чуть погрустил Шейк. «Хорошо», — кивнула девушка, накидывая на голову капюшон. Её телефон зазвонил, и она грациозным движением достала его из сумочки, улыбаясь только от звука в песне «Питул и Кларк» «My Love», которая стояла только на звонке одного человека. «Да, я слушаю, Тим», — неожиданно мягким голосом произнесла Алёна. В голубых глазах с длинными почти кукольными ресницами появилась неподдельная нежность. "И я скучаю", рассмеялась она звонко и счастливо. Её спутница только ухмыльнулась.